Ему всё-таки удалось доползти до двери, встать и открыть её. По коридору, как он и рассчитывал, проходила горничная, которая везла тележку с полотенцами, туалетной бумагой и одноразовыми флакончиками с шампунями. Артём упал прямо на эту тележку, до смерти напугав горничную. Врачи приехали быстро. Быстро поставили диагноз перитонит и увезли на операцию. Быстро прооперировали. Артём лежал в палате и смотрел, как по стеклу стекают капли дождя. В голове появилась ещё одна забытая картинка. Татьяна стояла у окна, водила по стеклу пальцем, повторяя след капли, и плакала. «Почему ты плачешь?» — спросил он. «Я с тобой могу или плакать, или смеяться, или и то, и другое одновременно. Ровного настроения не бывает. Я с тобой всё время в истерике. В тот момент ему хотелось, чтобы она продолжала вот так стоять и плакать. Она была совсем другая, очень красивая. Она вообще очень менялась в зависимости от погоды, одежды, обстановки. Как хамелеон, моментально меняла голос, интонации, манеру поведения. Артём всегда оставался сам собой, а она мимикрировала мгновенно, подлаживаясь под него, под ситуацию. Она могла выглядеть совсем как невинная девчонка, она могла быть жёсткой и холодной, как взрослая женщина. В Москве выглядела столичной жительницей, а там, на море, с ярко накрашенными губами, могла сойти за жену хозяина гостиницы, никогда не выезжавшую за пределы городка. Артём улыбался своим воспоминаниям. Поэтому вздрогнул, когда услышал вопрос Елены, которая вошла в палату и села на стул. «Ты как?» «Нормально», — ответил он. «Ты меня напугал. Я сам себя напугал. Как твои дела?» «Хорошо». Они молчали. Говорить было не о чем. Им давно не о чем было говорить. «Мне надо возвращаться в Москву», — проговорила, наконец, Елена. «С работы звонили». «Хорошо», — отозвался он. «А как же ты тут?» «Нормально». «Хорошо». Она его не поцеловала, просто пожала руку. Анжела, Димка, теперь вот Елена. Артём уже понял, что он вернётся, но не к ней. «Знаешь, что нужно мужчине для полного счастья?» — спросил он, когда она уже стояла в дверях палаты. «Что?» Чтобы хотя бы раз в день женщина его спрашивала, как он себя чувствует. Поэтому так часто у больных случаются романы с медсёстрами. Елена улыбнулась и кивнула. «Почему ты со мной жила? Почему терпела?» Опять задал вопрос Артём. «А почему я курю, зная, что это вредная привычка, в которой нет ничего приятного? Голова кружится, сосуды забиваются, запах отвратительный, рак провоцирует. Каждый день обещаешь себе бросить, отказаться, но не можешь. Считай, что ты — моя вредная привычка, зависимость». «Ты же бросила курить», — сказал он. «Да, бросила», — улыбнулась Елена. Когда Артёма выписали, он поехал не в Москву, а в свой дом на берегу моря. Это было случайным порывом. Он осознал, что делает уже у кассы в аэропорту. Дом, с одной стороны, был запущен, а с другой стал прежним, холостяцким неприбранным жилищем. Артём ходил по гулким комнатам. Ему нравилось, что он один, что в доме никого нет. Он трогал вещи и думал о том, что они должны помнить руки Татьяны. Она к ним прикасалась. Внизу он нашёл сломанную детскую коляску, ковшик в форме сердечка, три деревянных кубика и маленькую заколочку. Он собрал эти вещи в отдельную коробку и поставил к себе в спальню. Это были вещи Муси. Он мечтал их ей вернуть. Не сейчас, не завтра и даже не послезавтра, когда-нибудь потом. Артём мечтал об этом потом. Эти забытые вещи были поводом увидеться с Татьяной, поводом, который он решил сохранить или не вернуть и оставить себе, чтобы вызывать воспоминания. Там он быстро пришёл в себя. То, что хотел, сделал, ему удалось перевернуть страницу и начать всё заново. Он стал другим человеком. Сразу по приезде в Москву он позвонил дочери и сказал, что хочет её увидеть. Катя ответила, что занята, делает английский. «Пожалуйста», — попросил он. Когда он увидел дочь, схватил её в охапку, поднял на руки и закружил. Катя начала хохотать и брыкаться. Он сразу отдал ей деньги в конверте. «Просто так, без просьбы» и рассказал про то, как полз по гостиничному номеру к двери. Рассказывал весело, с шутками. Катя хохотала. Он смотрел на неё и понимал, что она уже совсем взрослая, а он идиот, что не понял это раньше. С ней нужно разговаривать, как со взрослым человеком. Она всё чувствует, всё понимает. «Как мама?» — спросил он. Катя удивлённо на него посмотрела. Он никогда, ни разу не спросил про маму. Когда они развелись, и Катя была ещё маленькой, Артём заходил к ним домой, сидел на кухне и разговаривал с Лесей. Но в очередной раз дверь ему открыл мужчина в женском халате. Рыхлый, со скошенным подбородком, из-за чего казался надменным, брезгливым и в сочетании с женским халатом смешным. Больше Артём никогда не заходил к ним в дом. Встречался с Катей на улице у подъезда. А к Клеся стал относиться тоже с некоторой брезгливостью, раз уж она выбрала себе такого мужчину. Мама нормально, только крыша у неё едет, ответила Катя. У всех едет крыша, сказал Артём. Ты с ней будь помягче. Пап, ты другой, совсем другой стал, сказала Катя. В Артёма опять всё заболело и сразу везде. Катя очень редко называла его папой в каких-то исключительных случаях, что называется, по большим праздникам. А так обходилось без определения, никак не называла. От этого пап у Артёма защемилось сердце. Так сильно, что он подумал, что у него разойдутся все швы от счастья и боли одновременно. «Иди ко мне», — он прижал Катю к себе. «Ты меня раздавишь или задушишь?» — она пыталась высвободиться из его рук. «Я тебя люблю», — сказал Артём. Катя продолжала таращить на него глаза. «Пап, тебе что, плохо? Ты как себя чувствуешь вообще?» — испуганно спросила девочка. «Хорошо, мне хорошо. С тобой мне всегда хорошо. Но предупреждаю, если ты ещё раз скажешь, пап, я расплачусь, и ты сможешь просить у меня всё, что захочешь». «Надо будет этим воспользоваться», — рассмеялась Катя. «Ты мне нравишься такой». «Какой такой?» «Прикольный». «Скажи маме, что я хочу к вам зайти как-нибудь», — сказал Артём. «Какие проблемы? Пошли сейчас». «Понимаешь, я хочу с ней поговорить, чтобы никто не мешал». «Не переживай, у неё никого нет, если ты про бойфренда. Пошли!» Артём давно не видел Лесю. Это была совсем другая женщина. Она располнела, стала мягче. и шли и полнота, и мягкость. А Катя всё-таки на меня больше похожа. Не без удовольствия, — отметила Артём. «Ты какой-то уставший и похудевший, — сказала Леся. Есть будешь?» Она совершенно не удивилась, увидев его на пороге с дочерью. Даже бровью не повела. Странно, но сейчас ему захотелось с ней поговорить, хотя они давно не созванивались. «Ты хотел поговорить, — спросила Леся, — про Катю?» «Нет, не совсем. Скажи мне, я тебя обидел тогда?» «Не помню, если честно. Наверное, да. Какая разница сейчас? У тебя комплекс вины?» «Да, просто хочу понять. Я потерял нескольких людей, обидел их. Не хотел, так получилось. Как-то всё одним махом. У тебя всегда так, одним махом. Или всё, или ничего. Сейчас у меня ничего. И никого. Я один, понимаешь? У тебя есть Катя? Да. Ты-то как? Как живёшь? Тоже одна? У меня тоже есть Катя. Почему ты один? Ты вроде никогда не страдала от недостатка женского внимания. Ты же понимаешь, о чём я. У меня нет семьи, нет якоря. Мне некуда идти и спешить не к У тебя что-то случилось? Да. Я потерял человека. Женщину? Да. Ты её любил? Да, очень. И сейчас любишь? Да. Тогда в чём проблема? Во мне. Я не позвонила а сейчас боюсь показаться дураком. Ты боишься услышать, что стал ей не нужен что она тебя разлюбила. У неё была семья? Да. И она была готова всё бросить ради тебя. А ты просто пропал и не отвечал на её звонки? Да, всё так. Откуда ты знаешь? Ты забываешь, сколько мне лет. Я была в точно такой же ситуации? Нет, здесь всё по-другому. Конечно, только результат один. Ты сидишь у меня на кухне. Катя хорошая выросла, — сказал Артём, сменив тему. — Спасибо тебе за неё. — Да, хорошая девочка получилась. Она очень на тебя похожа. — Да, я заметил, — улыбнулся Артём. — Она и внутри твоя дочь. Она нравится людям. Ей передалось твоё обаяние. — Слушай, ты мне звони, если что. И если не что, тоже звони. — Хорошо, — улыбнулась Леся. — Ты тоже звони. И запомни, ты не один. А давай как-нибудь втроём съездим на море. Ты, я и Катя. То есть вы поедете, а я к вам присоединюсь. Я же вам не очень помешаю. Ты всё ещё сдаёшь свой дом? Уже нет, не хочу больше. Это мой дом. Я его строил для семьи, а превратил в гостиницу. А Анжела? Она уволилась. Не знаю, где она теперь. И с Димкой я поругался. Кстати, а почему ты с Анжелой перестала общаться? Ну, ещё тогда. Вы вроде бы ладили. Катька стала называть её мамой, — ответила Леся. Мне показалось, что она её больше любит, чем меня. Анжела даже меня к дочери перестала подпускать. Я испугалась, что она её может забрать и увезти. Ерунда, конечно, что уж вспоминать. Можно я задам личный вопрос? У тебя же был мужчина? Был. «И что?» «И ничего. Я всех сравнивала с тобой. Так уж получилось, что похожего на тебя я не встретила». «Перестань», — отмахнулся Артём. «Я не был хорошим мужем и отцом. Ты обязательно кого-нибудь встретишь». «Ладно, я пойду. Спасибо тебе. И скажи, когда захочешь поехать на море». «Обязательно».